Глава 29. Родственнички. Корпуса завода располагались хаотично. По моему мнению, на самом же деле тут явно была какая-то особая система, понимать которую могли профессионалы, но не я. «Еще бы кто экскурсию провел», — тихо сказал я, пока мы шли от ворот к корпусам, и рассказал, что тут к чему. Цены бы такому не было. Быков то ли кашлянул, то ли подавился, пока хотел что-то ответить. Мы шли, убрав оружие под одежду. Если кто и следит, мало ли, то должен понимать, что мы прибыли с миром, что не слишком похоже на правду. Мы пришли за ответами, за ответами к человеку, который самостоятельно, скорее всего, сфальсифицировал убийство и скрывается здесь. Чем дольше я находился рядом с заводом, тем лучше понимал, что здесь вероятно все и происходит. И с одной стороны спешил как можно быстрее разгадать загадку, с другой стороны предполагал, что все не так радужно. Много пробелов, много странного в этом деле. Родион, а не Никита, Гаврила и Тит. Я пробежался глазами по большим окнам. Интересно, зачем здесь такие большие проемы? Вероятно, защита от взрыва. Если такое случится, здание должно выстоять. Взрывная волна попросту выйдет через окна, не затронув стены и колонны. Но при этом обороняться здесь такое себе удовольствие. И почему я вообще уже начал думать про оборону в зданиях порохового завода? Зашли, и выяснили, почему никого нет или почему никого нет только на воротах, получили необходимую информацию и вышли. Сперва мы сунулись в здание высотой в три этажа. Стояло оно по правую руку от центрального прохода, причем стояло под углом в 40 или даже 45 градусов по отношению к массивному кирпичному забору. На ограждение здесь стройматериалов не жалели. Дверь была незаперта, и похоже, что в первом же корпусе находился какой-то склад, разве что пространство не полностью было занято мешками, а лишь малая часть помещения. И воняло знатно. Всё же не обойти корпус я не мог. И зажимая нос, прошелся, оценив пустоту и масштаб. Хотелось задавать вопросы, но Алан не знал ответов. Открывать рот при дикой вони не было никакого желания. Второй корпус то же самое, но уже без вони. В третий и четвертый даже заходить не стали. Все открыто, но нет людей. Никого нет. Да что тут такое? Не выдержал я. Впереди стояло в два этажа небольшое здание под четырехскатной крышей. Маленькое окон восемь в ряд, не больше. Узкая дверь. В отличие от прочих, куда вносили мешки, здесь явно ничего не сгружали, и мы поспешили войти внутрь. Полнейшая тишина внутри давила на уши, но ведь где-то же что-то шумело, чуть дальше, вероятно, в подвалах или в корпусах вдалеке в отличие от сталелитейного, где административный корпус имел значительную высоту, этажа 3 и возвышался над прочими зданиями. Здесь все было наоборот. Вероятно, по тем же причинам, по которым здания стояли под углом друг к другу, а окна были большими. Но административный корпус тоже был пуст. Заводчане явно куда-то разбежались или их спрятали, пленили. Да что за паранное Неужели завод просто не может уйти в простой по причине пропажи Тита? Все думают, что он мертв, работа приостановлена. Но тогда были бы следы полиции или третьего, вернее, его замены. Я устало присел на край рабочего стола в одном из кабинетов. Что такое? Почему завод вроде бы как и работает, но нет ни души, протянул я. Не утерпел сидеть на одном месте и поспешно подошел к большому окну и хоть бы какие-то признаки жизни. Что-то постапокалиптическое в этом всем. Хотя нет, тогда бы и шума не было, двигатели бы не работали. За окном приметало снег, поднялся ветер, но с неба ничего не сыпалось. Не могу сказать, что сегодня здесь никого не было с самого утра. Алан взял кружку с другого стола, что расположился в другом углу кабинета, наклонил. Кофе выглядит свежим, хотя уже остыл сыщик сунул нос в кружку. «Пахнет хорошо. Сварили часа два, максимум три назад. У нас все происходит два 3 часа назад, сказал я. Опоздали тут, не успели там. Может, ты по запаху кофе найдешь, куда ушел человек, который его пил? Нет, не найду, но точно знаю, что людей здесь нет совсем недолго. Криков о помощи не слышно. Зато есть другой шум, намекнул сыщик. Пошли отыщем, где работают двигатели. Кто-то же должен за ними смотреть. Оказалось, что не должен. Двигатели, точнее говоря, компрессоры, которые гоняли тепло по трубам, работали в подвале второго корпуса позади административного. Это уже были не склады, а производства, где смешивали составы. Однако и там не нашлось никого, кто хотя бы следил за этими самыми компрессорами. Мне это уже совершенно не нравится проговорил я, когда мы забрались по металлической лестнице на переход в одном из производственных помещений. Люди были, везде следы быков, включая сыщика. Я не хочу лазить по заводу, зная, что здесь лежат компоненты для пороха. А где то еще и готовая продукция? Тогда начал быков. Я думаю, нам туда. И он указал в окно. Что там? Я присмотрелся, но сперва видел лишь на следующих корпусов. Пока не заметил, что почти в самом конце горит свет в окне. В наших корпусах свет был выключен. Ух ты, нашли. В тоне у меня было больше сарказма, чем чего-либо еще. Теперь уже медленно, не торопясь, мы направились прочь из производственного корпуса. Пистолет я держал уже на виду. Раз нас никто не встретил, вероятно, нас и не ждали. Только вот до цели мы так и не дошли. В корпусе рядом разбилось что-то стеклянное. Затем заскрежетало и послышался гулкий удар. Вот тогда, шепнул Быков и неслышно переместился к стене здания. благо до нее была лишь пара метров. Заглядывать в окно не стали, темно внутри было. И потом Быков распахнул дверь и рванул внутрь, даже не предупредив меня. Я дернулся на месте, но нога поехала вперед в сугроб. Потеря нескольких секунд времени вполне могла стоить сыщику жизни. Только вот он бахнул всего один раз из револьвера и почти сразу же крикнул, забыв о простых правилах безопасности. Ты где там? Смотрю на перевес, я вошел и увидел знакомые лица. Родион привязанный к металлической колонне, а Никита на стуле со связанными за спинкой стула руками. Тит на приличном расстоянии ото всех, тоже возле колонны. Я уже ожидал увидеть какой-нибудь взрывной механизм. «Террористы, выкуп, вселенское зло, которое рвется к власти, но только три человека, связанные с заткнутыми ртами, все как один, и тело в луже крови. Револьвер Быкова умел оставлять эффектные следы. Я прикрыл за собой дверь, поискал, чем ее можно запереть, но ничего не нашлось. Только шпингалет в ее нижней части, который не хотел вставать до упора из-за попавшего в петлю снега. Гой, как забил Шпингалет, и посмотрел на Троицу. Я вот думаю, мне надо вас развязывать или нет, Тит Сергеевич? Что вы скажете? Помогите, прохрипел, словно только что очнувшись управляющий порохового завода. С удовольствием, воскликнул я. Но только сперва вы мне окажите помощь, пожалуйста. Тит молчал. Руки ему связали позади металлическая опора так, что он мог упереться в нее лопатками, даже когда ноги подкосятся, и будет стоять, точнее, висеть. «А "Вы кто такой?" спросил он. "Барон Абрамов, вы должны были слышать обо мне". "Я никому ничего не должен", едва различимо выдал он. "Похоже, тут вся семейка такая борзая. Но всё же слышал?" Здорово. Я подошел чуть ближе и присмотрелся. Есть определенное сходство с Родионом, но не более. Тит заметно старше. Прикидываться мертвым, Что за игра такая? Не понимаю, хрипло ответил Тит. «Развяжите, пожалуйста. У меня есть задание выяснить, что происходит с заводами и с вашей семьей в частности, начал врать я как можно убедительнее. Лично от императора, который жутко недоволен происходящим, и вашим братом особенно. Мы все расскажем, но надо позвать на помощь, продолжал Тит. Брат без сознания, его избили. Прошу. Хорошо, хорошо. Я обернулся на дверь. Никто не ломился. Да и людей снаружи не было. Вот и все родственнички в сборе. Быков перевернул убитого, забрал его оружие. Только его не знаю. Ещё кто-то должен быть, но нам действительно надо звать на помощь, сказал я, пытаясь развязать Тита. Близилось время ответов.